Каков рисунок? Что вы скажете по этому поводу?» И тотчас вновь тонущие, исчезающие, распознаваемые только по своеобразному удовольствию, которое они дают, не поддающиеся описанию, воспроизведению, наименованию, несказанные. Если бы память, словно рабочий, трудящийся над возведением прочных устоев среди бушующих волн, не позволяло нам, изготовляя отпечатки этих мимолетных фраз, сравнивать их с последующими фразами и отличать от них. Вот почему едва только сладостное ощущение, испытанное с Ваном, угасло, как память уже снабжала его копией услышанной фразы, правда упрощенной и несовершенной, но все же предстоявшей его взору в то время, как игра продолжалась. Так что, когда прежнее впечатление вдруг возвращалось, оно не было больше неуловимым. Сван представлял себе его протяжение, симметричное построение, его начертание, степень его выразительности. Перед ним была вещь, являвшаяся уже не чистой музыкой, но скорее рисунком, архитектурой, мыслью и лишь позволявшая припоминать подлинную музыку. На этот раз он отчетливо различил фразу, вынырнувшую на несколько мгновений из звуковых волн. И она сразу же наполнила его своеобразным наслаждением, о котором до того, как услышать ее, он не имел никакого понятия, с которым он чувствовал ничто другое, кроме этой фразы, не могло бы познакомить его. И он ощутил к ней какую-то неведомую ему раньше любовь. Медленным ритмическим темпом она вела его сначала одной своей нотой, потом другой, потом всеми, к какому-то счастью, благородному, непонятному, но отчетливо выраженному. И вдруг, достигнув известного пункта, от которого он приготовился следовать за ней, после небольшой паузы она резко меняла направление и новым темпом, более стремительным, дробным, меланхоличным, Непрерывным и сладостно нежным Стало увлекать его Каким-то безбрежным неведомым далем Потом она исчезла Он страстно пожелал вновь услышать ее в третий раз И она действительно появилась Но язык ее не сделался более понятным И даже доставленное ею наслаждение Было на этот раз менее глубоким Но, возвратившись домой, Сван почувствовал потребность в ней, подобно мужчине, в жизнь которого мельком замеченная им на улице прохожая внесла образ новой красоты, обогативший его внутренний мир, хотя он не знает даже, удастся ли ему когда-нибудь вновь увидеть ту, кого он уже любит, но в ком все, вплоть до имени, ему неизвестно. Это вдруг вспыхнувшая у Свана любовь к музыкальной фразе, Одно время, казалось, способна была даже внести в его жизнь своего рода помолодение. Он так давно уже перестал стремиться к каким-либо идеальным целям и ограничивался лишь погоней за минутными удовольствиями, что считал уже никогда, впрочем, не утверждая категорически даже самому себе, что так будет продолжаться до самой его смерти. Мало этого, Не ощущая больше в уме своем возвышенных идей, он перестал верить в их реальность, хотя и не мог бы, безусловно, отрицать ее. В результате он усвоил привычку искать прибежище в плоских мыслях, позволявших ему оставлять в стороне темы существенные. Подобно тому, как он никогда не спрашивал себя, не лучше ли ему перестать посещать салоны, но зато хорошо знал, что если им принято приглашение, то он должен показаться там, куда его пригласили, и что потом он должен либо делать визиты в этот дом, либо, по крайней мере, завозить туда свои карточки. Так и в разговоре он всячески избегал с одушевлением высказывать свое личное мнение о вещах, взамен чего сообщал множество фактических подробностей, обладавших до известной степени самостоятельной ценностью и позволявших ему не раскрывать собственных взглядов. Он бывал изумительно точен, сообщая кулинарный рецепт, дату рождения или смерти знаменитого художника, название его произведений,